Анна Ахматова, Воронеж. И город весь стоит оледенелый, Как под стеклом деревья, стены, снег. По хрусталям я прохожу несмело, Узорных узорных санок так неверен бег. А над Петром Воронежским Вороны до да тополя И свод светло-зеленый, размытый мутный в солнечной пыли, И куликовской битвой веют склоны Могучей победительной земли, И тополя, как сдвинутые чаши, Над нами сразу зазвенят сильней, Как будто пьют заликование наше На брачном пире тысячи гостей. А в комнате опального поэта дежурят страх и муза в свой черед, И ночь идет, которая не ведает рассвет.